Восьмое. Раз, когда Мелита сидела над облюбованным ею обрывом морского берега, из-за вдалеке темных скал показалась лодка, с которой были убраны все паруса, кроме одного старого, на котором она едва подвигалась. Вместо флажка наверху мачты был надет головной колпак из черного войлока. Если бы Мелита не была слишком сильно погружена в свои размышления, уводившие ее к желанию резкого перелома в своей жизни, то она бы непременно заметила эту лодку, и по ее печальной оснастке она поняла бы, что на этом судне случилось какое-то большое несчастье. Но Мелита видела лодку и ее грязный парус, и волочный черный колпак наверху ее мачтой, и всему этому не придала никакого значения. Она должна бы заметить и то, что лодка, бывшая, конечно, в далеком плавании, входила в пристань в необычное время и держала курс свой не прямо к поселку, а нарочно проходила между скалами и пристала у одной из них, завязав канат у торчавшего рогом обломка утеса. С лодки сошел кто-то, покрытый коричневым полотном, и, ничего не взяв в судно, скрылся где-то под берегом. А потом, через час или несколько больше, опять возвратился к лодке вдвоем с закутанной женщиной, которая едва лишь вступила на лодку, как страшно вскрикнула, отпихнув от себя сопровождавшего ее мужчину, упала в море, но сейчас же выплыла на берег и убежала. Это Милита уже заметила, потому что женский крик был слишком громок и страшен. Но она тотчас же потеряла из вида эту фигуру, и зато тем более была поражена, когда через малое время эта же самая фигура, в том же мокром платье, но в лице Маремы, подбежала к Мелите, упав перед ней сжатыми руками, завопилась сквозь слезы. «О, моя бедная госпожа! проклини и продай меня, как злую вестницу в жестокие руки! Я достойна этого зато то горе, какое мне суждено тебе возвестить!» При первых же словах Маремы сердце милиты переполнилось предчувствием жесточайшего несчастья, и она и сказала. «Умоляю тебя, говори мне скорее, что случилось, и не бойся моего гнева. Моя вера не дает места гневу». «О да», — отвечала Марема, — «теперь тебе наступил час показать твоей бедной и темной рабе, сколько святой силы может дать человеку твоя вера». «Я постараюсь, чтобы ты не получала, а не через меня дурного понятия. Говори, что должна я узнать». «Твой муж? Вон, видишь, там у скалы? Это лодка его, моего господина Алкея. В ней на дне, а около мачты, на вершине которой ней черный колпак, лежит, покрытая парусом, бездыханное тело. «Пруденция!» — воскликнула громко Милита и сейчас же заломила над головой руки и стала повторять сквозь рыдания. «Бедное дитя! Неужели Алки убил его в ревности о невинной пруденции?» Но Мария, мадав несколько времени проплакать Милите и как бы освоиться с горем, взяла ее тихо за руки и, переводя их к своему сердцу, сказала... — Нет, Мелита, ты напрасно плачешь, а юноша ты должна оборотить к себе горе другой стороной. Погиб не пруденция, тот, чья смерть тебя оставляет вдовой. Милита вдруг воздержала свои слезы и остановила сухой, огненный взгляд на Мареми. — Умер муж мой? Алкей? — Да, госпожа. — И там, внизу, у скалы его тела? — Да, оно в лодке, тело Алкея. Я его видела и прокляла рук, судивший мне возвестить тебе это несчастье. «Оставь говорить о проклятиях и веди меня скорее к лодке!» Марима положила себе на плечо руку Мелиты, и обе женщины пошли спешной походкой к морю и скоро стали у лодки, на которой не было никакого груза, а только у основания мачты лежал небрежно наброшенный парус. «Вот это здесь!» — тихо сказала Марима и затем с участием спросила. «Если ты можешь видеть и прикажешь открыть?» Но Милита вместо ответа сама нагнулась и едва приподняла угол серого полотна с синей каймою, как увидала мертвое лицо алкии с выдавшимися косыми глазами и тремя страшными колотыми ранами в черепе. Раны были посреди темени, все три кругловатые, каждую величину с вишню, и все рядом, одна о другой, на расстоянии пальца. Их не нужно было ощупывать, чтобы сказать, что все они равномерно глубоки и все три смертельны. Милита склонилась к голове мужа и долго смотрела в его глаза. А потом, когда подняла лицо свое, увидала, что прямо перед нею, в другую сторону паруса, Стоял в печальном платье и с печальным лицом невинной пруденцией. Увидя его открытое лицо, хранившее до сих пор на себе следы целомудрия и духовной чистоты, Мелита вздохнула и тихо промолвила. «Ты знаешь, конечно, что тебе скажут люди, когда увидят несчастное тело Алкея». «Да, знаю», — ответил пруденцией. «Люди скажут, что это я нанес смертельный раны Алкею». «И что же ты им ответишь в свое оправдание? Я ведь не знаю, как ты искусен во лжи». Или, быть может, ты для того и привез сюда тело Алкея, чтобы пред всеми признаться в убийстве и рассказать, для чего это сделал. Нет, отвечал я невинной Пруденцией, я не для того привез сюда тело Алкея, чтобы изощряться во лжи или делать над ним признание в убийстве. Я привез его для того, чтобы ты могла видеть хоть мертвого мужа и могла его оплакать и схоронить, как жена. А когда меня спросят о смерти Алкея, я безо всякой лжи расскажу о ней всю сущую правду. Слушая эти слова, Мелита смотрела острым и пристальным взглядом в глаза пруденце и получала в глубине своего духа безотчетное удостоверение, что пруденце ничем не поведен в смерть Алкея. Это ей было отрадно, и душа ее успокоилась, насколько это было возможно в теперешнем случае. «Если ты прав», — отвечала она, — «то успеши скорее принести свое оправдание. Я и Марима останемся здесь, мертвого тела Алкея. Ты же иди поскорее в селение, позови свою мать вдовую Фросину» и вызови всех старых и молодых людей на берег моря, на то место, где Алкей говорил перед людьми о кончине отца твоего Гефаса. Я и Мария мы привезем туда лодку с телом, а вы все наломайте ветвей, на которых можно поднять и нести тело Алкея. И когда оно будет поднято, ты перед всеми должен сказать, как случилась гибель Алкея и кто нанес ему эти три равномерные раны. Пруденция тихо кивнул головою, и, скоро достигнув селения, снял рожок, который висел на суке старого дуба, и протрубил для всех три призывания, чтобы все шли скорее на собрание.